Глава 32. Смерть Готымока. После того мы некоторое время жили мирно и покойно в городе Пихт, но все знали, что грозы не миновать, и готовились к нашествию испанцев. Я понемногу начинал оправляться от своих ран и стал принимать деятельное участие в военных советах. Менее года спустя... Испанцы двинулись на нас, и я вышел против них с десятью тысячами атоми, избравшими меня своим главнокомандующим. Семь тысяч человек я отправил в обход горы, приказав им взобраться на вершины скал, образующих узкий проход громадного ущелья, ведущего к городу Пихт, и наготовить там, возможно, большее количество камней и обломков скал, чтобы сбрасывать их на врагов, когда те очутятся в узком проходе. Остальное войско, за исключением 500 человек, я разместил в засаде в тех местах, где стены прохода несколько отступали, и проход расширялся. Затем я разослал разведчиков, которые должны были известить меня о приближении неприятеля. Несмотря на то, что план действий казался хорошо обдуманным, мы чуть было не потерпели полной неудачи. «Максла, мой тайный недруг и ярый приверженец испанцев, находился в моем лагере, куда я прикомандировал его, чтобы иметь за ним постоянный глаз. Но даже самый тщательный надзор за ним не помешал ему подкупить одного из наших разведчиков, чтобы тот отправился к предводителю испанских войск и раскрыл ему весь наш план компании. Человек этот, взяв подкуп, отправился было в испанский лагерь», но по дороге раскаялся в своем намерении и, вернувшись ко мне, признался во всем. В тот же день Максла был повешен, а на утро испанцы вошли в узкий проход ущелья. На половине пути они были остановлены моими войсками, которые допустили оттеснить себя назад, что придало еще больше смелости испанцам. В том месте, где ущелье делало крутой поворот, мы, как бы уходя от испанцев, скрылись за поворотом. В этот момент, по данному мной сигналу, мои войска, находившиеся на вершине каменных стен ущелья, стали осыпать неприятеля градом камней с высоты более тысячи футов. Таким образом было уничтожено больше половины испанской армии. Остальные, уже устремившись вперед, нарвались на наши засады, и тут мы так и скрошили их, что едва несколько десятков человек сумели вернуться к Кортесу и рассказать о случившемся. От одного раненого испанца, которому мне удалось спасти жизнь, я узнал, что Дон Сарседа или де Гарсия все еще находится на службе, но что Марина сдержала данное мне обещание и сумела ввергнуть его в немилость. Кроме того, Кортес не мог простить ему моего бегства, так как носились слухи, что он дал подкупить себя, чтобы пропустить нас в южные ворота. Со времени изгнания и поражения испанской армии Прошло целых четырнадцать лет, и за весь этот период жизнь моя текла мирно и спокойно. За это время Атоми родила мне трех сыновей, которых я любил всей душой и в которых видел все радости жизни, но двое из них умерли, и остался в живых только старший из трех и любимейший из всех. Я был избран уже кациком города Пихт и пользовался значительной властью. Этой властью и властью Атоми нам удалось изъять из обычая человеческие жертвы, хотя от того многие племена Атоми отпали от нас, чему немало способствовало злоба жрецов и их ненависть к нам. Последнее человеческое жертвоприношение было совершено на Теокалле против окон дворца после победы над испанцами и поражения их в ущелье. В течение трех первых лет моего пребывания в стране Атомии у меня родились два сына. Вскоре после рождения последнего из них я получил тайное извещение, что Кортес задумал предпринять экспедицию к заливу Гондурас через страну Юкатан, причем хотел тащить за собой Гуатемока и других важнейших своих пленников. Кроме того, я узнал, что в Анахуаке недовольство испанским владычеством достигло крайних пределов, и что момент всеобщего восстания близок. Одновременно с этими известиями мне передали слова, которые Гуатемок поручил передать мне. Друг и брат, я слышу, что ты и Атоми живете теперь в свободе и полной безопасности в стране Атоми. Я же, увы, «Пережил пытки и томлюсь в неволе, как орел в тесной клетке. Если это только в твоей власти, брат мой, то заклинаю тебя именем нашей былой дружбы и всего, что мы выстрадали вместе, помоги мне вырваться на свободу. Быть может, тогда вновь настанет время, когда я буду правителем Ванахуакия, а ты моею правой рукой». Таковы были слова Гуатымока, человека, которого я любил и уважал выше всех людей. И я поручил сказать посланному, что все, что будет в моих силах, сделаю для освобождения царственного узника. С наступлением весны я собрал несколько сот человек верных Атомии и решил идти на перерез пути кортесу напасть на него среди самых дебрей Юкатана и отбить Гуатемока. Предвидя все трудности похода через непроходимые болота и леса, я оставил атомии детей в городе Пихт, несмотря на то, что эта первая наша разлука была крайне тяжела и мучительна. Трудно описать все ужасы этого похода, все опасности и лишения. Кроме того, мои разведчики нередко сообщали нам ошибочные или неточные сведения о движении Кортеса, и мы напрасно делали длинные и трудные переходы, только задерживаясь на пути. Так я узнал, что Кортес переправляется через одну из больших рек выше по течению, чем мне было донесено разведчиками, и пойдет дальше лесом. Я, конечно, поспешил к той же реке, намереваясь переправиться вслед за ним, и радуясь в душе, что теперь сумею нагнать его». Но весь этот день и всю следующую ночь лил такой ливень, река так сильно разлилась, что о переправе через нее нечего было и думать, и мне пришлось прождать на берегу целых трое суток, пока, наконец, не спала вода. Переправившись на тот берег, я пошел форсированным ходом и, напав на свежий след Кортеса, продолжал идти по нем». В одном месте еще тлели уголья костров под сенью громадного дерева сейба, на нижних ветвях которого висели три трупа. Я с несколькими из своих приближенных подошел к этому дереву и в этот момент очутился лицом к лицу с мертвым лицом Гуатемока. Глухо застонав, я упал на землю и долго рыдал, не будучи в силах совладать с моим горем, Затем приказал снять его тело с петли, а также и тело повешенного рядом с ним Кацика такуба и, вырыв глубокие могилы, схоронил их с великою скорбью. Затем, так как мне больше ничего не оставалось здесь делать, я поспешил вернуться обратно. По пути мне посчастливилось захватить одного из отсталых тласкалан-кортеса, на глазах которого совершилась казнь Гуатымока. Через этого человека я узнал — что Кортес, предупрежденный о том, что состоялся заговор отбить у него и освободить пленного императора, решил тут же разом покончить с ним. Гватемог встретил свою смерть с присущим ему спокойствием и мужеством. Его последние слова, обращенные к Кортесу, были следующие. «Я плохо сделал, что поверил твоему слову, Малинч, и удержал свою руку от самоубийства, сдавшись тебе». «Уже тогда мое сердце подсказало мне, что все твои обещания — ложь и обман. Теперь я приветствую смерть, как желанную освободительницу, так как в жизни испытал всю горечь, какую только она может дать человеку. Но знай, Малинч, что и тебя она не пощадит. Бог воздаст тебе за все твои дела». Затем он сложил руки на груди. Сам подошел к петле и без звука, без вздоха, умер среди мертвенной тишины. Два месяца спустя я вернулся в город Пихт, потеряв во время похода всего только сорок человек из моих людей и застал Атоми и детей здоровыми. Но когда я рассказал Атоми о смерти Гуатемока, она сильно горевала и долго не могла утешиться.